Эта книга записана для проекта «Аудиокниги Клуб». Лев Николаевич Толстой Крестник Вы слышали, что сказано Око за око и зуб за зуб А я говорю вам, не протився злому Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 38-39 Не мстите за себя, возлюбленные но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам». Послание к римлянам, глава 12, стих 19. Первое. Родился у бедного мужика сын. Обрадовался мужик. Пошел к соседу звать в кумовья. Отказался сосед. Неохота к бедному мужику в кумовья идти. Пошел бедный мужик к другому, и тот отказался. Всю деревню исходил, не идет никто в кумовья. Пошел мужик в иную деревню. И попадается ему навстречу, Прохожий человек. Остановился прохожий человек. «Здравствуй», — говорит мужичок. «Куда Бог несет?» «Дал мне», — говорит мужик. «Господь детище. Во младости на посмотрение, Под старость на утешение, А по смерти на помин души. А по бедности моей Никто в нашей деревне В кумовья не идет. Иду кума искать». И говорит прохожий человек, «Возьми меня в кумовья!» Обрадовался мужик, поблагодарил прохожего человека и говорит, «Кого же в кумы звать?» «А в кумы, — говорит прохожий человек, — позови купеческую дочь. Пойди в город, на площади каменный дом с лавками, у входа в дом проси купца, чтобы отпустил дочь в крестной матери». Усумнился мужик. «Как мне, — говорит, — нареченный кум, купцу-богачу идти? Побрезгает он мной, не отпустит дочь. Не твоя печаль. Ступай, проси. К завтрему, к утру изготовься, Приду крестить». Воротился бедный мужик домой, Поехал в город к купцу, Поставил лошадь на дворе, Выходит сам купец. «Чего надо?» — говорит. «Да вот, господин купец, Дал мне Господь детище, Во младости на посмотрение, Под старость на утешение, А по смерти на помин души. Пожалуй, отпусти дочь свою в крестные». «А когда у тебя крестины?» «Завтра утром». «Ну хорошо, ступай с Богом. Завтра к обедне. приедет. На другой день приехала кума, пришел и кум, окрестили младенца. Только окрестили младенца, вышел кум, и не узнали, кто он, и не видали с тех пор. Глава вторая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 Глава 3. Вышел мальчик из дому и пошел путем дорогой. Прошел половину дня, встречается ему прохожий человек. Остановился прохожий. Здравствуй, говорит мальчик. Куда Бог несет? И сказал мальчик: Ходил я, говорит, Матушки крестный, Христосоваться, пришел домой, спросил у родителей, где живет мой крестный, хотел с ним похристосоваться. Сказали мне, родители: не знаем, мы, сынок, где живет твой крестный. С тех пор, как окрестили тебя, ушел он от нас, и ничего мы про него не знаем и не знаем. Жив ли он, и захотелось мне повидать своего крестного, так вот иду искать Его. И сказал прохожий человек, «Я твой крестный». Обрадовался мальчик, похристосовался с крестным. «Куда ж ты?» — говорит, «батюшка крестный, теперь путь держишь. Если в нашу сторону, так приходи в наш дом, а если к себе домой, так я с тобой пойду». И сказал крестный, «Не досуг мне теперь в твой дом идти. Мне по деревням дело есть». А к себе домой я на завтра буду, тогда приходи ко мне. Как же я тебя, батюшка, найду? А вот иди все на восход солнца, все прямо, придешь в лес, увидишь среди леса полянка. Сядь на этой полянке, отдохни и гляди, что там будет. Выйдешь из лесу, увидишь сад, а в саду палаты с золотой крышей. Это мой дом». Подойди к воротам, я тебя сам там встречу. Сказал так крестный и пропал из глаза крестника. Глава четвертая Шел мальчик, как велел ему крестный, Шел-шел, приходит в лес, Вышел на полянку и видит Среди полянки сосна, А на сосне укреплена на суку веревка, А на веревке привешен чурбан дубовый, Пудов три, А под чурбаном корыто с медом. Только подумал мальчик, Зачем тут мед поставлен, И чурбан привешен затрещало в лесу. И видит, идут медведи, впереди медведица, за ней пестун годовалый, а позади еще трое медвежат маленьких. Потянула медведица к себе носом и пошла прямо к корыту, а медвежата за ней. Сунула медведица морду в мед, позвала медвежат, подскочили медвежата, припали к корыту. Откачнулся чурбан недалеко, вернулся назад, толкнул медвежат. Увидала эта медведица, оттолкнула чурбан лапой. Откачнулся подальше чурбан, опять назад пришел, ударил в середину медвежат, кого по спине, кого по голове. Заревели медвежата, отскочили прочь. Рявкнула медведица, ухватила обеими лапами чурбан над головой, махнула его от себя прочь. Улетел высоко чурбан, подскочил пистун к корыту, Уткнул морду в мед, чавкает, стали и другие подходить. Не успели подойти, прилетел чурбан назад, ударил пистуна по голове, убил его до смерти. Заревела пуще прежнего медведица. Как схватит чурбан, да пустит его изо всех сил вверх, взлетел чурбан выше сука, даже веревка ослабла. Подошла медведица к корыту, и все медвежата за ней. Летел, летел чурбан кверху, остановился, пошел к низу. Что ниже, то шибче расходится. Разошелся шибко, налетел на медведицу, как чебурахнет ее по башке. Перевернулась медведица, подергала ногами и сдохла. Разбежались медвежата.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 Глава десятая Пошел крестник к реке, набрал полон рот воды, вылил на головешку, пошел еще и еще, сто раз сходил, пока землю около одной головешки смочил. Потом еще полил и другие две.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 Полил раз ночью крестник свои головешки, пришел в келью отдохнуть и сидит, глядит на тропочку, скоро ли народ придет. И не пришел в этот день ни один человек. Просидел крестник один до вечера, и скучно ему стало, и раздумался он о своей жизни. Вспомнил он, как разбойник его укорил за то, что он своим богомольством кормится. И оглянулся крестник на свою жизнь. Не так, думает, я живу, как мне старец велел. Старец мне эпитимью наложил, А я из нее хлеб до да славу людскую сделал. И так соблазнился на нее, Что скучно мне, когда ко мне народ не ходит. А когда ходит народ, то я только и радуюсь тому, Как они мою святость прославляют. Не так жить надо, запутался я славой людскою. Прежних грехов не выкупил, а новые нажил. Уйду я в лес, в другое место, чтоб меня народ не нашел. Стану один жить так, чтобы старые грехи выкупать, а новых не наживать. Подумал так крестник и взял мешочек сухарей и заступ и пошел прочь от кельи к оврагу, чтобы в глухом месте себе земляночку выкопать, от людей укрыться. Идет крестник с мешочком и с заступом, наезжает на него разбойник. Испугался крестник, хотел бежать, да догнал его разбойник. — Куда идешь? — говорит. Сказал ему крестник, что хочет он от народа уйти в такое место, чтобы никто к нему не ходил. Удивился разбойник. «Чем же ты, — говорит, — теперь кормиться будешь, когда к тебе люди ходить не будут?» И не подумал об этом прежде крестник, а как спросил его разбойник, вспомнил он и про пищу. «А чем Бог даст? — говорит». Ничего не сказал разбойник, поехал дальше. Что ж, думает крестник, я ему ничего про его жизнь не сказал. Может, он теперь покается, нынче он как будто помягче и не грозится убить. И прокричал крестник вслед разбойнику. А все ж тебе покаяться надо, от Бога не уйдешь. Повернул лошадь разбойник. Выхватил нож из-за пояса, Замахнулся на крестника. Испугался крестник, Убежал в лес. Не стал его догонять разбойник, Только сказал. «Два раза простил тебя старик, В третий не попадайся, обьё. Сказал так и уехал. Пошел вечером крестник Головешки поливать. «Глядь, одна...» Ростки пустила, яблонька из нее растет,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 Вы оба! Не попадайтесь в другой раз! Соскочил купцов сын, побежал. Хотел разбойник проехать, да остановил его крестник, стал ему еще говорить, чтобы бросил он свою дурную жизнь. Постоял разбойник, выслушал все, ничего не сказал и уехал. Наутро пошел крестник поливать головешки. Глядь. И другая проросла, Тоже яблонька растет. Глава тринадцатая Прошло еще десять лет. Сидит Раскрестник, ничего ему не хочется, ничего не боится, и радуется в нем сердце. И думает себе Крестник, какая людям от Бога благодать! А мучают они себя понапрасну, жить бы да жить им в радости! И вспомнил он про все зло людское, как они себя мучают. И жалко ему стало людей. Напрасно, думает, я так живу. Пойти надо сказать людям, что я знаю. Только подумал он и слышит, едет разбойник. Пропустил он его и думает, с этим что и говорить не поймет. Подумал сперва так, а потом передумал, вышел на дорогу. Едет разбойник пасмурный, в землю смотрит. Поглядел на него крестник, и жалко ему стало. Подбежал к нему, ухватил его за колено. — Брат милый, — говорит, — пожалей свою душу. Ведь в тебе дух божий, Мучишься ты, и других мучишь, еще хуже мучиться будешь. А Бог тебя любит, какую тебе благодать припас! Не губи ты себя, братец, перемени свою жизнь!» Нахмурился разбойник, отвернулся. «Отстань!» — говорит. Обхватил крестник еще крепче разбойника за колено и слезами заплакал. Поднял глаза разбойник на крестника, Смотрел, смотрел, слез с лошади И пал перед крестником на колено. «Победил, — говорит ты меня, старик, Двадцать лет я с тобой боролся, Осилил ты меня, Невластен я теперь над собой, Делай со мной что хочешь». Когда ты меня, говорит, в первый раз уговаривал, я только больше озлился. А задумался я, говорит, над твоими речами только тогда, когда ты от людей уходил и узнал, что тебе самому от людей ничего не нужно. И вспомнил крестник, что тогда только баба стол вымыла, когда ручник выпал из скала. Перестал он о себе заботиться, Очистил сердце и стал другие сердца очищать. И сказал разбойник, «А повернулось во мне сердце тогда, Когда ты смерти не побоялся». И вспомнил крестник, Что тогда только ободчики ободе загибать стали, Когда стула утвердили. Перестал он смерти бояться, Утвердил свою жизнь в Боге И покорилось непокорное сердце. И сказал разбойник, А растаяло во мне вовсе сердце, Только когда ты пожалел меня И заплакал передо мною. Обрадовался крестник, Повел с собой разбойника К тому месту, где головешки были. Подошли они, а из последней головешки тоже яблоня выросла. И вспомнил крестник, что тогда загорелись сырые дрова у пастухов, когда разжегся большой огонь, разгорелось в нем сердце и разожгло другое. И обрадовался крестник тому, что он теперь грехи выкупил. Сказал это все разбойнику и помер. Похоронил его разбойник, стал жить, как велел ему крестник, и так людей учить. Конец книги. Читал Александр Синица. Июнь 2021 год.